Глава 48. Мартина Флеминг положила на стол перед Лаурой кипу спутниковых снимков. «Мы определили положение построек, развалин и площадок для кемпинга в обеих локациях», сообщила она, как всегда застенчиво. «А также проверили биржи недвижимости и известных нам брокеров на предмет выставленных на продажу объектов, снимки домов, которые давно пустуют сверху». Вероятно, там появляется меньше потенциальных покупателей, которые помешали бы преступнику. Хорошая мысль, — одобрила Лаура и стала перебирать снимки. Все строения располагались либо вплотную к лесу, либо непосредственно в лесу. Лаура попыталась представить, из какого дома могла сбежать Паула Маасен. Одна, сбитая с толку, в окружении тёмного леса. Согласно протоколу вскрытия, царапины на её ногах были получены незадолго до смерти. Она бежала, спасая свою жизнь, но убийца разыскал её и отравил. Смерть наступила в период с 11 часов вечера до 6 часов утра. Сначала женщина лежала на животе, и лишь следующей ночью преступник сгрузил её у супермаркета. Там он уложил её на спину. Расположение трупных пятен служило судмедэксперту хорошим ориентиром. Кроме того, на теле была обнаружена собачья шерсть, вероятнее всего принадлежавшая овчарке. Значит, следовало искать строение, вероятно, охраняемое собакой. Лаура перебирала снимки и пыталась представить общую картину. В общей сложности удалось собрать информацию по 60 строениям, разбросанным на обширной территории в сотни гектаров. Посередине протекал хафель, разделяющий Берлин и Бранденбург. На проверку всех строений ушло бы несколько дней, а то и недель, не говоря уже о том, сколько людей пришлось бы к этому привлечь. Лаура с трудом убедила Бекштайна в необходимости установить наблюдение, помимо Эрика Крюгера и Нильса Велинга, Ещё и за Миланом Цапке. Шеф, скрипя сердце, выделил на это средство. Лаура настояла на том, что преступник рано или поздно поедет к своей жертве. С другой стороны, имело смысл всё же присмотреться к некоторым из домов. «Проверим строение, которое ближе всего к Шарлоттенбургу. Это примерно 20 объектов. Соберите своих людей и группу Петера Мейера». «Запросите поддержку у Кристофа Альтхауса и приступайте». Мартина Флеминг прилежно кивнула и поспешила исполнять поручение. «Думаешь, это что-то даст?» — спросил Макс. Всё это время он в раздумьях стоял перед доской. «Хоть какая-то возможность. Но ты, скорее всего, прав. Мы ищем иголку в стоге сена, а время уходит». Лаура задумчиво подпёрла подбородок. Ей вдруг снова вспомнился ключ, найденный рядом с телом Паулы Массен. В голову пришла идея. «А что, если тот ключ принадлежал Милану Цапке?» «Тогда он попался. Предлагаю кое-что испробовать».